Ехали мы и в самом деле долго. Центральные кварталы города, где шла бесконечная пьяная тусовка, остались позади. Мы снова проехали через покинутые районы, подобные тому, где нас высадил пройдоха Ривкин. Затем картина изменилась. Улицы стали чистыми, появилась зелень в палисадниках перед домами, а в окнах домов – стекла. Сами дома стояли целые, обжитые, всем своим видом, показывая, что их владельцы предпочитают домашний уют, шатанию по улицам. Впрочем, табличка с указателем «Храм Тканы» несколько раз мелькала и здесь. Мы остановились неподалеку от большого трехэтажного особняка. Водитель, получив деньги, тут же исчез. Мы остались одни. Я оставил Джейсона стоять на тротуаре, а сам подошел поближе и огляделся. Над дверью особняка висела табличка «Комитет общественного спасения». Возле двери стояла вооруженная охрана. Двое здоровенных парней с бластерами в кобурах, рациями на поясе и круглыми красными мордами вместо лиц. Мне кажется, что такие физиономии охранникам выдают вместе с оружием и телефонами. Уходя с работы, они их оставляют в шкафчике, как униформу и все остальное оборудование. «Эй вы, наркоши, а ну проваливайте отсюда!» Тепло приветствовал нас один из охранников. Второй молча смотрел в нашу сторону. Он был поглощен процессом пережевывания какой-то субстанции и периодическим сплевыванием ее излишков, интенсивно образующихся при жевании. Левой рукой он опирался о стену, а правая привычно поглаживала кобуру. «Ну, не надо так сердиться. Я продолжал идти по направлению к охраннику. Мы законопослушные граждане, у нас есть дело в вашем комитете». Я подошел почти вплотную к охраннику и остановился, заложив руки за спину и раскачиваясь на пятках. Охранник побагровел, что, учитывая первоначальный красный цвет лица, произвело на меня неизгладимое впечатление. Он процедил сквозь зубы. «Здесь ткану не раздают. Иди купи в лавке у гребешков, а если совсем нищий, то в конце улицы есть храм. В общем, вали отсюда, пока я добрый. Я предпринял последнюю попытку. «Слушай, давай договоримся по-хорошему. Мне нужно увидеть человека по имени Элвис. Я знаю, что он здесь. Если не хочешь меня пустить внутрь, вызови его сюда, окей?» «Будет тебе сейчас Элвис, будет тебе кофе с какавой. Охранник, видимо, никогда не участвовал в литературных диспутах в средней школе. Не вдаваясь в подробности о сортах обещанных напитков, Он достал бластер и направил на меня. Прямо в голову, между прочим, что меня всегда особенно обижает. Ну, не люблю я этого. На, посмотри на мои руки. Видишь, я не наркоман. Я протянул свои обожженные ладони прямо к лицу охранника. Прежде чем тот успел сообразить, что это как раз и ей самые настоящие наркоманские ладони, я резко соединил их у него на шее. Охранник, хрюкнув, осел. Мое тело наклонилось вперед, помогая левой ноге отойти назад, подняться и попасть точно в челюсть жующего. Второй охранник закатил глаза и улекся рядом с приятелем. Кусок недожеванной субстанции неаппетитно свисал из приоткрытого рта. Однако... Кроме справедливого удовлетворения за вали отсюда, я ничего не добился. Охраняемая дверь оказалась армированной железом снаружи и запертой изнутри. К тому же, за моим разговором с охранниками кто-то наблюдал из-за двери через камеру. «Ну ты и крут!» «Чего развепендривался? Хочешь, чтобы тебе башку свернули?» «Это я мигом устрою» раздался слегка искаженный голос из динамика, отвечая быстро, кто такой и чего надо. Я решил открыть карты, пока меня и в самом деле не пристрелили. Андрей Карачаев, агент внешней службы организации «Планета Земля». Я застрял здесь без документов, мне нужна помощь. Все вы здесь, специальные агенты. А потом выясняется, что просто нет денег на выпивку. Говоришь, документов нет. «А чем докажешь, что ты с земли?» Я начал заводиться по-настоящему. Начальник охраны, каковым, судя по всему, был этот тип за дверью, должен знать, что такое организация. А если нет, то мне надо действовать по-другому.